— Добрый день, Шерийсы Неофаргит. Мы можем поговорить? Вполне ожидаемо, заметив то, как девушка вздрогнула от неожиданно раздавшегося из кустов голоса, я аккуратно выступила из своего укрытия в парке Академии, где наконец-то дождался появления той самой молодой дроу, которая в этом году должна была закончить это учебное заведение. — Кажется, вас кое-что интересовало на моих землях? Я готов вам предложить возможность организовать свой анклав. Вот только захотите ли вы сами туда отправиться? Надо, наверное, сразу отметить тот факт, что отступать от своего плана дроу не собирались. Однако были определенные нюансы, которые приходилось учитывать. И среди этих нюансов, как ни крути, была именно местность, про которую они ничего не знали. И едва девушка услышала про «Черный лес», что ее удивление буквально выплеснулось наружу из-под фактически равнодушной маски лица. Она-то считала, что их бойцы могут спокойно буквально везде существовать, без каких-либо проблем для себя и объекта, который охраняют. А тут... Это поэтому вы так интересовались тем, сумеем ли мы принять присутствие кого-то, с кем постоянно враждовали, как того же приверженца тьмы? Задумчиво переспросила у меня девушка, пытаясь, видимо, все-таки понять то, с чем могли быть связаны те своеобразные намеки с моей стороны. «Неужели черный лес был создан тьмой? Ведь там, говорят, в основе присутствует магия природы. Магия природы и жизни, но тьма...» «Нет, черный лес получил свое название не из-за этого». Криво усмехнулся я в ответ, заметив то, как эта девушка тут же насторожилась – старательно пытаясь не пропустить ни одной подробности из того, что я и скажу сейчас и здесь. «Я имею в виду тот факт, что в Черном лесу кое-кто живет, и этот самый кое-кто сам является приверженцем тьмы. Поэтому пытаться этих разумных уничтожать на их территории с вашей стороны будет глупо. В этом случае ни про какой анклав дроуна территории Черного леса и речи не будет». В ближайшие дни представители короля Ранда признают мою власть на тех территориях, что позволит мне распоряжаться ими так, как я считаю нужным. А учитывая то, что я буду вольным дворянином, то никто, даже король рант не сможет диктовать мне условия в отношении жителей моих земель. Так что именно я буду распоряжаться тем, кому там жить. И если вы хотите, то я могу позволить вам это». А уж потом будем смотреть, как будут развиваться наши отношения. Может быть, я даже разрешу построить там храм вашей богини. Мало ли. Если мне это понадобится, то я не против подобных вещей. Главное, чтобы не было лишнего кровопролития на моих территориях. Ведь через мои земли проходит дорога, по которой часто путешествуют гномы. И мне не хотелось бы, чтобы по какой-либо глупости там началась бойня». А вот если гномы вдруг все-таки решатся самостоятельно сунуть свой нос на моей территории, то так тому и быть. Я же их не звал. Так что, если вы готовы выполнять мои законы на моей земле, то можно подумать и об анклаве. Я не против. У меня сейчас там некоторые проблемы с населением возникли, поэтому хорошие исполнительные бойцы мне могут пригодиться». К тому же в последнее время Огры что-то зачастили на территорию Черного леса. Пока что я с ними справлялся, но может понадобиться и помощь. Естественно, что самостоятельно принять такое решение эта девушка в принципе не могла. Поэтому ей было необходимо доложить обо всем этом той же самой верховной жрице Черного храма. Так что уже только поэтому можно было понять, что пройдет некоторое время, прежде чем Дроу все-таки смогут прислать ко мне свой первый отряд. — Естественно, что я им пообещал полную защиту и безопасность, ну а дальше все будет зависеть от них. И лишь затем я снова вернулся в свой дом, в тот самый, что располагался возле академии. Второй дом, который имел отношение к, так сказать, первому ряду и находился прямо возле площади, напротив Королевского дворца, сейчас фактически проходил стадию ремонта, так что людям в нем жить сейчас было просто нельзя. Однако даже сейчас я имею определенные возможности, чем и собирался воспользоваться. Мне пришлось некоторое время позаниматься тем, что касается регистрации герба, а также и всего остального. Надо, наверное, сразу сказать о том, что в секретариате короля, когда я туда заявился, меня уже ждали. Хотя было заметно и то, что эти разумные немного были удивлены тем фактом, что я заявился туда еще до объявления о признании меня, и моих притязаний королем. Но я церемониться ни с кем из этих разумных не собирался. Мне нужно было совсем немного поспешить. И если в данном случае все обстоит именно так, что большая часть этих разумных не собирается делать свою работу, то их ожидает сюрприз. Как я уже говорил королю Ранду, была нужна моя поддержка, прямая поддержка, без каких-либо посторонних окивоков. И уже только поэтому можно было понять, что если эти разумные решили заиграться, то их не ждет ничего хорошего. Судя по всему, у них были все необходимые инструкции, поэтому эти разумные тут же принялись плавно отыгрывать ситуацию назад, начав придумывать какие-то глупости. Самое смешное было в том, что, когда они заявили мне про невозможность в оформлении документов, ввиду отсутствия у них э, надлежащего пергамента – «То есть у них нет заготовленных бланков?» «Прошу прощения, это вы говорите мне?» «Магу-артефактору?» Удивленно переспросил я, удивив своей реакцией этого канцелярского червя, который с каким-то неподражаемым детским удивлением сейчас посмотрел на меня, словно не понимая того, на что именно я ему этим намекаю. «Я вообще-то прекрасно чувствую магию. Тем более магию артефактов!» Каждый такой договор и документ является магическим артефактом. До сих пор непонятно? «Придурок! Эти бланки у тебя в столе лежат! Может быть, мне назвать точное число, сколько их там у тебя лежит? Или, может быть, мне королю Ранду сказать, что вы наплевали на него приказ и решили переиграть эту ситуацию по-своему?» Услышав подобные откровения, эти разумные тут же запаниковали. Ведь приказ-то был недвусмысленным поспособствовать регистрации. Однако они решили спустить все на тормозах. И, как я понял, ничего сделано не было. Несмотря на то, что эти разумные попытались меня отвлечь и как-то задержать, я банально развернулся и пошел прочь, просто пообещав этим умникам, что в данной ситуации я молчать не буду. Конечно, кто-нибудь может сказать мне о том, что в данном случае я был немного неправ. Все только из-за того, что по большей части эти разумные могли растеряться, И, по сути, все то, что произошло, всего лишь случайность. И я же в этом случае скажу немного по-другому. Никакой случайности тут и близко не было. Эти разумные открыто рассчитывали нажиться на мне. Вы же не думаете, что в данном случае они все собирались сделать бесплатно? Как бы не так. В первую очередь они рассчитывали на то, что сумеют вытянуть из меня деньги» как обычный посетитель этого заведения я бы растерялся. Начал бы упрашивать их о том, чтобы решить это дело по возможности быстрее, так как у меня есть определенные дела. И результат был бы вполне закономерным. Мне бы сказали о том, какую сумму мне нужно предложить этому клерку, и он достаточно целеустремленно сделал бы все, что нужно. Что он мне сказал? Что у них нет этих самых бланков? Когда я бы выложил перед ним деньги, этот разумный просто сходил бы в соседний кабинет и взял бы такую бланку своего напарника в этом деле. А тот сделал бы то же самое, только уже у него. Они тут все были взаимосвязаны. Что поделаешь? Но так работают по большей части подобных местах. Как говорили на земле, рука руку моет. И тут ничего не поделаешь». Но я прекрасно понимал то, что с такими разумными нужно было как-то бороться. Тем более, что у этих умников должен быть определенный, так сказать, порог испуга. То есть им предоставили информацию. Им сказали о том, кого они обязаны обслужить. Как факт можно понять и то, что в отношении меня таких фокусов вообще быть не должно. Но эти разумные, видимо, подумав по какой-то причине, что я достаточно богат, а значит, разбрасываю с деньгами налево и направо, Захотели получить сейчас золото в свой карман. Однако они не учли того факта, что это самое золото станет им поперек горла. И я этим разумным точно дал это понять. Что бы они там ни говорили, но ситуация сложилась для них таким образом, что пару документов должен был я лично завизировать. А учитывая мое отсутствие и нежелание с ними иметь идею, У кое-кого возникнут серьезные проблемы, от которых эти разумные никуда не денутся. чтобы они там ни говорили, теперь проблема для них стала более серьезной, чем эти разумные вообще могли бы подумать. Тем более, что я просто направился к герцогу Ланмаурос и высказал ему все, что думаю в данном случае обо всем происходящем. Естественно, что герцог был вне себя от злости, когда понял, что кто-то из канцелярских служащих Решил испортить весь план, причем тот план, который одобрил даже король. Он тут же пообещал разобраться с этим делом. «Да что тут разбираться?» — недовольно взмахнул я рукой, заметив косой взгляд герцога на мою оригинальную кольчугу, которая выглядывала у меня из-под плаща. «Разгонять уже давно эту шушеру надо!» «Сколько можно их там держать?» «Сидят на одном месте и задницы свои греют. Зато гонора у них просто немеряно». Господами себя считают, будто бы им всех что-то должны. Честно говоря, я такого вообще не понимаю. И думаю, что пора уже их всех разогнать с этих мест. Что это за шутки такие? Полный стол магических бланков, а он мне рассказывает о том, что у них бланков нет. Неужели он думал, что я, как макартефактор, не увижу, что у него в столе творится? Вернусь обратно в черный лес и забуду, как про страшный сон про это королевство». Куда ни сунься, все деньги клянчат. А как проблемы решать, так никого не найдешь. Младший брат короля тут же постарался меня успокоить, рассказав мне о том, что все это вполне предсказуемо. Каждая крыса пытается свою нору облагородить. Вот и эти умники решили, что им все можно. Только в этот раз они сильно просчитались. Герцог тут же отправился обратно во дворец короля где сегодня, как оказалось, уже успел побывать. Однако он решил разобраться с этим делом сразу, поэтому пошел к королю, посоветовав мне зайти в этот секретариат на следующий день. Якобы там все будет в порядке. А пока мне надо сходить и отдохнуть, отвлечься немного от того, что произошло в этот раз. В ответ я просто тихо ухмыльнулся, так как понимал то, что мое присутствие в секретариате на самом деле было не так уж нужно. Потом я пошел в свой дом. Вы будете смеяться, но там выяснилось, что к моему дому, который имелся у меня возле Академии Магии, уже прибегало аж два посыльных. И все чуть ли не до крови износа требовали, чтобы я немедленно явился в этот секретариат. Вот возникает вопрос. Почему я должен явиться туда, куда уже приходило, меня там встретили от лютни ласково? Мне что, заняться больше нечем? «Вообще-то у меня и своих дел хватало. Так какой мне смысл лезть туда, где меня никто не ждет?» «Правильно. Смысла нет. Так чего я буду там искать?» «Причем, по словам этих гонцов-курьеров, я должен явиться именно к тем самым разумным, которые пытались меня так ненавязчиво развести на золото. Якобы срочно нужно подписать какие-то документы, иначе вы только обдумайте сами эту мысль». Иначе ничего не будет сделано, и мне тогда придется ждать следующей милости от короля. «Твои начальники что, вообще уже с головой поссорились?» Когда уже поздно вечером прибежал очередной посыльный, который связно уже не мог разговаривать, а просто ругался беспрерывно. Я резко осадил его тем фактом, что он разговаривает не с каким-то простолюдином, а с титульным дворянином, которому вообще-то все их услуги и даром мне нужны это титульный дворянин должен вас о чем-то просить?» «Вам корой приказал. А вы чем занимаетесь? Решили со мной в игры поиграть? Думаете, что с вами никто не справится? Только вы совсем немножко ошиблись. Это я вам нужен, а никак не вы мне. Так что не стоит пытаться сейчас глупости городить. Мне как-то не суть важно Подпишут они эти документы или не подпишут?» Можешь им передать, что раз они нарушили приказ короля, то я бы на их месте уже бы подумал на эту тему, чтобы сменить место жительства. Я имею в виду государство. Вряд ли король Ранд простит такую наглость с их стороны. и Естественно, что после моих высказываний этот курьер сразу притих. Ведь он совершенно не ожидал того, что наткнется на то, что в данном случае в принципе не соответствует их ожиданиям. Они-то ожидали совсем другого подхода к этому вопросу. Что я буду бегать и унижаться, просить что-нибудь. Однако этого не случилось. Я наплевательски отнесся к таким проблемам и взялся за дело с достаточно серьезной злостью. Я бы понял, если бы сам приходил к ним и о чем-то унижая спросил. Тогда можно было бы понять, что именно я должен унижаться и просить. Тут же ситуация обстояла немного по-другому. Эти разумные должны были выполнять приказ короля. Я пришел. Однако они отнеслись к этому вопросу так, будто бы это я им что-то должен. Честно говоря, все это почему-то мне до невозможности напомнило именно поведение гномов, с которыми я достаточно долгое время общался. Как будто кто-то из этого подгорного народа старательно обучал данных разумных тому, как надо работать, чтобы тебя возненавидели. И результат такой работы был на лицо Я действительно не хотел больше ходить в этот секретариат. Не хотелось ничего у них подписывать. Я понимаю, что кто-то из них теперь пострадает. Я же в первую очередь сейчас думал о том, что мне лучше сделать, чтобы получить максимум возможностей. Как я уже говорил, дро уже были в курсе того, что я собираюсь перебраться в черный лес. А все остальное для меня уже не суть важно. Они знают, где меня искать, если вдруг возникнет такая нужда. А вот что другие будут делать, мне не интересно Кстати, представители ночной гильдии столицы заметили возвращение на территорию города того самого гнома из клана Дурт, которого я некоторое время ожидал. Однако в этот раз он вел себя как-то немного странно. Обычно жизнерадостный разумный почему-то стал вести себя достаточно замкнуто, и как будто бы он был обижен на весь белый свет. Да, и еще было кое-что странное. Представители ночной гильдии умели следить, и они заметили, что за этим гномом постоянно ходят двое других, словно конвой. Именно как конвой, а не как какие-то топтуны, пытающиеся выследить его круг общения. Это еще больше меня насторожило. Именно поэтому я решил пока что не проявлять излишний интерес к этому разумному. Ведь в данном случае можно было понять, что происходит что-то странное. Судя по всему, сейчас кто-то использовал его как своеобразную наживку для меня. А вдруг я по какой-то глупости возьму и банально возобновлю с ним общение? Хотя они ошибались. Я не собирался делать такой глупости. Мне было достаточно и того, что этот разумный привел за собой этих умников. Ведь он мог просто отказаться идти со мной на контакт. Однако он вел себя так, будто все происходит именно так, как и должно хотя само по себе подобное в принципе было недопустимо. У нас с ним была договоренность. Я понимаю, что в скором времени гномы догадаются о том, откуда шли эти поставки. Но они и так знали про черный лес. А иначе зачем все эти умники сейчас так старательно пытались мониторить ситуацию в той местности? Все это было слишком явно. Уже только поэтому я понимал, что эти разумные перешли к активным действиям. Они старательно пытались найти возможность исправить положение собственных дел. Вот только не все было так легко, как может показаться на первый взгляд. Хотя бы по той причине, что я не собирался идти навстречу тем, кто в очередной раз нарушил наши договоренности. Начнем с того, что они сами-то не особо рвались мне как-то помочь. Ну, а раз все обстоит именно так, то какой смысл мне им помогать? Кстати... После известия о том, что я появился в городе, которое почему-то дошло даже до посла гномов, у меня в доме даже появился своеобразный представитель Подгорного Королевства, который постарался как-то странно намекнуть мне на то, что посол Подгорного Королевства хотел бы со мной встретиться. Однако официального приглашения прислано не было. Все выглядело так, будто бы я сам должен проявить интерес к этому разговору. — Естественно, что я сделал вид, будто бы ничего не понимаю, тем более таких завуалированных намеков. — И зачем мне это нужно? У меня нет никаких дел с Подгорным королевством. Равнодушно посмотрел я на этого гнома, который все еще пытался как-то вити и вата, объяснить то, что мне самому необходимо прийти и пообщаться с послом Подгорного королевства, именно по той причине, что мои земли якобы находятся рядом с этим государством, И если они не захотят, то не признают меня хозяином этих территорий. А кто вы такие? Когда наконец-то этот разумный уже не выдержал и фактически открыто заявил о том, что мне просто обязательно необходимо их содействие, я равнодушно посмотрел на этого гнома, который растерянно мельтешил передо мной. С каких это пор гномы что-то решают на чужих территориях? Я чего-то не понимаю. Или вы пытаетесь объявить мне войну? «Ну, так давайте, попробуйте!» «Мне даже интересно посмотреть на то, что смогут попытаться сделать ваши воины на территории Черного леса. Что-то я их там ни разу не видел. Эльфов видел, огров видел, людей видел, а ваших никого не видел. Это вам не за спинами голема прятаться. Попробуйте и увидите, что случится даже с вашими големами». Магия древних богов — это вам не шутки. В конце концов, когда мои слуги выпроводили прочь этого гнома, который так ничего и не понял, я приказал больше меня не беспокоить ради таких вот умников, которые могли в любой момент проявить себя. Это же надо было додуматься до такого. Приходят ко мне и чуть ли не открыто намекают мне на то, что я должен чуть ли не выкуп им заплатить за эту землю. Территория их рядом. Хорошо... Но они забыли о том, что я могу перерезать им эту жилу, которая позволяет их торговцам достаточно неплохо экономить. Ведь раньше что они делали? При входе на территорию герцогства Маурус они банально платили первую пошлину. И потом дальше через территорию этих земель шли без каких-либо дополнительных затрат. Все только по той причине, что могли себе это позволить. Якобы они уже заплатили пошлину при входе на эти земли. А теперь, дорогие мои, платить придется куда больше. Я понял, что мне придется все-таки разрушить эту гномью дорогу. Хватит. Сколько можно терпеть их наглость? Им делаешь одолжение, а они потом начинают требовать. За такую наглость надо наказывать.